Лана Морриган, Ольга Кабацкая Драконы и попаданки Книга вторая Возврату не подлежит или дракон для попаданки Глава первая Айзек Скалистый Оставьте меня в покое Айзек, король хмуро осмотрел остатки стола, за которым я сидел Я начинаю переживать за тебя, мой мальчик Оставьте меня в покое — ответил я ему, потянувшись к графину. «Пусто». «Тайрус!» — крикнул я, ожидая появления помощника. Но он не явился. Более того, даже ментально не откликнулся. «Тайрус! Если сейчас же не появишься, я тебя разжалую!» «Уже разжаловал!» — покачал головой Болливар, найдя взглядом перевернутый стул и подхватив его, поставил рядом со мной. «Ты на прошлой неделе назначил его помощником кониха». «Во что ты превратил библиотеку?» «Да?» Начал я что-то припоминать, проигнорировав вопрос. В своём кабинете я находиться не мог. Канцелярия работала как часы без моей твёрдой руки. Как и все сотрудники. Кроме моего помощника. Кажется, тайрос хотел что-то мне запретить. И кажется, это было связано с заветным графином. Ну и пусть. Теперь всё потеряло смысл. «Айзек...» Шумно выдохнув, его величество снял с головы корону и присел, положив атрибут власти на стол. «Два месяца прошло. Может, пора взять себя в руки? Мне кажется, я дал тебе достаточно времени выплеснуть все лишние эмоции и пожалеть себя. В канцелярии нужен глава. Нет, я не спорю». Он поднял перед собой ладони. «Отчеты мне приносят ежедневно. Сотрудники у тебя вышколены, но... Есть вещи, которыми должен управлять ты лично». «Оставьте меня в покое», — ответил я, взглядом ища среди остатков разрушенной мебели артефакт связи. «Вот и где!» — заметил я его на полу, рядом с порванной картой. В голове зашумело, стоило вспомнить, как передо мной сидела Станислава, когда я давал ей импровизированный урок географии. Как она улыбнулась, заметив надпись «Большие дюди». «В тот день всё испортил скольд явившись в мой кабинет». А потом я всё испортил сам. «Я переживаю за тебя, мой мальчик», — произнёс король с сочувствием, смотря на меня. «Не в первый раз он ко мне заходил. Как и не в первый раз пытался вернуть меня в строй. Вот только для чего? Что такого значимого я могу сделать для короны? Тем более канцелярия без меня исправно выполняет свой долг перед королём. А я даже свою истину не смог удержать. Удержать». Да я собственными руками оттолкнул её от себя. Снова и снова я прокручивал в голове наш последний разговор. Сейчас я понимал, что именно можно было сказать иначе. Но изменить уже ничего было нельзя. «Не ты первый, кто остаётся без пары», — продолжал рассуждать король, с осуждением наблюдая, как я пытаюсь дотянуться до артефакта. «Станислава жива и здорова. Всё ведь могло сложиться в разы хуже. По себе судите, ваше величество». Я выдавил из себя улыбку, наконец-то дотягиваясь до заветного камня и приказывая. «Два графина с тридцатилетним. Немедленно!» «Не дерзи!» — хмуро отозвался король, хлопнув ладонью по столу. «В подземелье я все равно тебя не отправлю». «Хотя, если только в воспитательных целях...» Он задумчиво почесал густую бороду. «Что мне нужно сказать, чтобы сразу пойти на плаху?» уточнил я, уставившись на дверь. Слуги не торопились исполнять мой приказ. Пришлось рыкнуть. Я сказал два графина, немедленно. Все в конюхе захотели. «У тебя артефакт разбит», — подсказал мне Болливар. «Вот ты один из умнейших драконов королевства. Осмотрю на тебя. Дурак дураком. Я и не отрицаю». Выбросив в сторону бесполезный артефакт, я попытался сесть обратно в кресло промахнулся. Почему сразу не сказал, что Станислава твоя истинная? Стольких проблем можно было избежать, протянул король, вызвав у меня приступ каркающего смеха. Проблемы. Для Болевара сейчас главной проблемой был сын, что неделями пропадал в орде. Я понятия не имел, что там делает Оскольд. Но во дворце шептались, что Лучезарный совсем залучезарился и оказывает знаки внимания дочере вождя. «Вас не устраивает зеленокожая невестка, вашество?» Продолжая смеяться, уточнил я, не скрывая издёвки в голосе. «Говорю же, дурак», — беззлобно отмахнулся от меня боливар, вставая на ноги и возвращая корону себе на голову. «Неделю», — с нажимом произнёс он, — «я даю тебе ещё максимум неделю, чтобы взять себя в руки. Отоспись, навести родителей. Они, между прочим, с ума сходят». Устали получать отписки про сомнительную командировку работника архива. Проводив короля взглядом до двери, я произнес ему в спину. «Вы всегда были для меня примером. Я так старался походить на вас, не подвести и не смог. Даже истинную свою беречь не смог. В то время как вы, когда выбор встал между чувствами и долгом, выбрали последнее». мой дурак», — протянул король, взявшись за дверную ручку, и продолжил говорить на грани слышимости. «Ни один дракон, язык ни один, никогда не допустит, чтобы с его пары упал хоть волос. Я не исключение. Но раз даже ты до сих пор ничего не понял, значит, я всё правильно сделал». Болевар оставил меня одного. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы смысл слов достиг разума. «Быть не может. Его истинная жива?» Тогда ещё ничтожнее, чем мне казалось раньше. Я думал, что король дал своей истинно умереть. Избавился от своего единственного слабого места. Выбрал долг. А он? «Анфиса!» — рявкнул я, тут же услышав торопливый цокот копыт. «Да, мой кренделёк с коньячной начинкой!» — выглянул гувернёр, приоткрыв дверь. «А принеси мне...» Задумавшись, я снова наткнулся взглядом на обрывок карты. «Нет...» Тут не библиотека, а проходной двор. А пошли в дюди, — предложил я, пытаясь подняться на ноги. «А может, купи-купи из патушки, мой забродивший пряничек?» — предложила Анфиса, тяжело при этом вздыхая. «Я тебя как выкупил, так и продам обратно», — предупредила я гувернёра, придерживая за столешницу и, наконец-то, выпрямляясь. Ей нравились большие дюди. Быть может, оказавшись там, мне станет чуточку легче.